На то, чтобы завести Марину, приехать к Саниным домой и устроиться у компьютера, не ушло много времени. Ирина отправилась на кухню, чтобы организовать чай с бутербродами, а я начала выбирать видео для просмотра. — Смотрю, ты уже подписалась на их канал? То есть все, что парни успели выложить, как на ладони? А что вначале смотреть-то? — Включай видео на болотах. Я уже просматривала одно, их там несколько. Ладно, как скажешь. Видео датировалось прошлым годом, поздняя осень. Честно говоря, я бы начала анализ с тех, что выложено не так давно, с самых последних, но это позже, пожалуй. Сейчас, когда я уже начала смотреть про болото, мне стало интересно и хотелось досмотреть, знать, что будет дальше». То, что происходило на экране, впечатляло. Парни называли друг друга Ник и Макс. Наверное, для экономии времени, потому что эти позывные настоящих имен практически не скрывали. Ребята были одеты в темные тактические штаны, толстовки и горнолыжные куртки, на руках перчатки, на лицах черные маски. И на видео отличались только фигурами. Никита был немного выше и плотнее, чем Максим. Чаще снимал Никита. Очевидно, он выполнял в тандеме роль оператора. А Максим больше говорил в кадре и работал с каким-то странным ящиком. Наверное, так их ЭГФ выглядит. Эту историю нам рассказал местный охотник, вещал в кадре Макс. Ее же подтверждают все местные жители. На болотах поздними вечерами или в сумерках, часто видят призрак девушки-шатенки в белом развивающемся платье и легкой накидке. Этого места тщательно избегают все деревенские, и девушку видели разве что издалека. Но тот самый охотник забрался далеко на болото, устроил там лёжку из веток сухих камышей и старой травы, Проводил много времени в неподвижности, охотился на уток. И однажды увидел привидение буквально в метре от себя. Разумеется, сильно испугался и бежал с того места, словно ошпаренный. Больше охотник к своей лёжке не возвращался. И вообще того места старался избегать. Но зато теперь на болото шли наши бесстрашные искатели приключений. В кадре у Ника Был то макс, то высокие засохшие камыши, трава и земля, покрытая тонким слоем снега. Еще раз скажу, что снимали поздним вечером или ночью. По пути парни переговаривались, обсуждая эту историю, и пытались сориентироваться на местности, чтобы выйти максимально близко к лёжке охотника. И вышли в итоге прямо на нее. Установили аппаратуру, свет, Макс начал запрашивать по ЭГФ, есть ли поблизости кто-то из духов. И через некоторое время из коробки раздался нежного тембра голос, который не слишком разборчиво сказал «Тут я». Потом послышался какой-то треск. Наверное, это обычные для сеанса помехи. Как раз в этот момент подошла Ирина. В руках у девушки был поднос с чаем, печеньем и бутербродами. «Знаешь, я тут внезапно обнаружила у себя пробел в знаниях. Ты больше материала просмотрела. Может, просветишь?» — поинтересовалась я, нажав на паузу. «Давай, попытаюсь». Я смотрела в интернете фотографии спиритбоксов. Современный аналог ЭГФ. Их сейчас китайцы выпускают. И заказать можно легко, прямо по почте и даже с доставкой на дом. Это маленькая коробочка не больше старого радио или диктофона с чем-то вроде подвижного датчика. Да, такой круглый вращается и формой венчик в миксере напоминает. Именно так. А у ребят что? Коробка большая. Когда Макс повернул парочку тумблеров, кроме прочего, женский голос отрапортовал, что преобразователь голоса включен. Это что вообще у них такое? Да, насчет спиритбоксов из интернета. Я действительно собрала сведения. Все, кто в теме, говорят, что это полная ерунда. Он вроде как ловит слова не из белого шума, а перехватывает трансляции радиостанций, потому как его на радиоволну настраивать нужно. То есть технически спиритбокс выхватывает отдельные слова из радиотрансляций? Да. А потом энтузиасты складывают их в предложение и находят в них какой-то свой смысл. «Энтузиасты или мошенники?» – поддакнула я. «Делают записи, а потом выдают их за факт общения с мертвыми. Но у наших ребят совсем другой спиритбокс. Вернее, иногда они пользуются простым кассетным магнитофоном, а иногда вот этим агрегатом. Его сделал для них подписчик». Местный Тарасовский Кулибин. Он сам собрал некий микс из микрофона и преобразователя звуков. То есть ты хочешь сказать, что подлог с помощью этого агрегата исключен? Я думаю, вернее, уверена, что обман совершенно исключен. Но ты не торопись. Сначала видео до конца досмотри. Ладно, давай вместе досмотрим, потом обсудим. Дальше на видео... Ребята задавали вопросы, и голос из ЭГФ им отвечал довольно внятно и складно. Нужно сказать лишь несколько раз преобразователь сообщал, что слова не подлежат идентификации, то есть обработке. Нужно заметить, что такая осмысленность меня автоматически настораживала, но совершенно не смущала Ирину. Макс пытался расспросить у «сущности», кто она есть – неупокойный дух, демон или кто-то еще. Хитрая сущность не отвечала ничего конкретного, юлила или бормотала нечто непонятное. А когда Максим спросил, может ли она им показаться, начала с ним кокетничать, спрашивать, уверен ли он, что желает ее увидеть, и уверять, что не может показаться, потому что стесняется, или боится его напугать. Макс был вынужден повторить просьбу несколько раз, и они достаточно долго торговались, после чего сущность заявила, что ⁇ покажется, но им нужно пройти вперед ⁇ Тут все не очень понятно было, потому что некоторые слова снова не подлежали обработке, но парни, посовещавшись, решили, что она просит их пройти вперед. По болоту. К примеру, меня такая просьба сразу бы насторожила. Но ребята, не сомневаясь ни минуты, подхватили камеру и освещение и рванули вперед по болотистой местности. Я помнила, что они находились около лёжки охотника, который там подстерегал и стрелял уток. Значит, можно предположить, что впереди достаточно мокрая поверхность. Или с обилием воды, или болотистая почва. Но ребят, похоже, ничего не смущало. И поначалу все шло нормально. Видимо, почва подмерзла слегка. Судя по съемке, парни быстрым темпом газовали вперед по весьма сомнительной земной тверди. Разумеется, забежали в топкое место, где сначала чуть не утонули, а потом, после того, как выбрались, заблудились в неожиданно поднявшемся тумане. Какое-то время, судя по съемке, минут двадцать, парни хаотично бегали по болоту. По крайней мере, в кадре были в основном камыши, грунт, да редкий снежок. Потом они сумели выбраться к дороге. Но, судя по отдельным репликам, совсем не в той стороне, откуда заходили. Они даже не сразу определились, где именно находится деревня, огней видно не было. Так что сориентировались лишь по редкому лаю собак. Парни обсудили, что за рюкзаками и оставленным боксом лучше отправиться днем, Хоть одна здравая мысль. В финале Макс попрощался со зрителями, пообещал новые встречи. На этом видео завершилось. Как тебе, Жень? Какие впечатления? Оказывается, Ирина еле дождалась конца. Так торопилась услышать мое мнение. Парни вроде не глупые, достаточно эрудированные для современной молодежи, конечно. Грамотно владеют речью, в отличие от многих современных блогеров. Свободно держатся в кадре. Но совершенно без царя в голове. Видео довольно интересное получилось. Тем более, что они постарались... Собрали предысторию и все атмосферно преподнесли. Да, конечно. Но я спрашивала не только об этом. Как тебе диалог с духом? А то, что он, коварный, хотел ребят погубить и заманить в трясину? Туману напускал. А потом, когда они в болото попали, видела, большие белые сгустки летали, да так резко, быстро так, жух! и взмывают вверх, потом еще раз и еще. Это когда они друг к другу кричали «Ты это видел? Ты видел?» «Да, конечно». Не совсем поняла, что они там в темноте на болоте рассмотрели, но я, кроме клочев тумана, ничего не заметила. А туман на болоте, даже неожиданно появившийся, вовсе нередкое явление. «Что ты, Женя? И как ты не понимаешь?» Ведь это и был неупокоенный, мятежный дух, что пытался погубить ребят. «А — -а -а, я немного помолчала. — Знаешь, на их месте я бы обязательно вернулась на болото следующим вечером и устроила бы коварной обманщица допрос с пристрастием, а потом вообще изгнала бы с лица земли, чтобы неповадно было так нагло врать. «Издеваешься — Издеваешься? — вспыхнула девушка. Нет, лишь немножечко шучу. Впрочем, как обычно. Но допускаю мысль, что ты воспринимаешь все изложенные события всерьез. Ладно, давай еще что-то посмотрим. Они потом несколько раз на болоте духа вызывали. На том же месте, что неподалеку от деревни? Нет, другое кажется болото. Или с другой его стороны я не поняла пока. И что там интересного? Все достаточно спокойно прошло, не так экстремально. Парни вызывают духов, а потом пытаются их расспросить о том, куда попадают люди после смерти. — То есть о кладбище? — хихикнула я. Кстати, дух тоже поначалу ответил столь же буквально. на погост, говорил. — Он мне нравится. И что дальше было? Просто любопытно, прозвучали ли новые теории или неожиданные концепции? «Нет, все достаточно традиционно», – сказал, кто как заслужил. Некоторые к ангелам, другие – вниз. «Знаешь, Ира, мне всегда было любопытно, что именно ты думаешь по этому поводу?» «Эти знания относятся к тайнам мироздания» и досконально об этом могут знать или рассуждать лишь посвященные. Но у меня есть собственная теория, если ты об этом. А мне расскажешь, пока видео выбираем? Правда, мне очень интересно. Да, тем более, что я могу кратко, буквально в общих чертах. С этой теорией, кстати, почти все мировые религии соприкасаются так или иначе. То есть рай и ад действительно существуют? Да, только у людей о них весьма отдаленное представление, и религиозные описания, и тем более описания литературные, полны фантазий и отражают мысли автора. Более или менее верны только ощущения. В раю очень приятно и спокойно, в аду страшно и мучительно. И в рай попадают на самом деле лишь избранные, которые или совсем не грешили, или еще на земле раскаялись и искупили свои грехи. В ад же попадают совсем безнадежные, кто грешил без тени раскаяния. И то, возможно, этот приговор не окончательный и спустя время подлежит пересмотру. Только помучиться придется порядочно. Я не только время имею в виду, хотя, возможно, что там, словно в другом измерении, оно течет по-другому. Ладно, понимаю. Но ты описываешь лишь малую долю населения или почти совсем святые или отпетые грешники, а все остальные куда же? Ты, как всегда, зришь в самый корень. Цель пребывания на Земле – исправиться и стать лучше – то есть достичь рая. Но у большинства это не получается сделать за одну жизнь. Люди снова и снова допускают ошибки, идут на поводу своих страстей и желаний. Поэтому после смерти они попадают в некое нечто, в пустоту. Вроде чистилища. Так можно сказать, но это будет не совсем корректно. В чистилище люди пребывают относительно недолго. Там умершим показывают их жизнь буквально по кадрам и взвешивают каждый поступок. А сколько они находятся в этом месте, которое не имеет названия? Это строго индивидуально. Но здесь у нас может несколько лет пройти, а может и несколько месяцев. А потом душа рождается на земле заново, И свою прежнюю жизнь не помнит. Вернее, почти всегда лишь отголосками, почти на уровне инстинкта. И только маленькие дети могут вспомнить некоторые особо яркие моменты, но недолго, лет до семи. А в том возрасте им обычно мало кто верит, а потом они все забывают. Но далеко не все религиозные конфессии признают идею реинкарнации. «Официально не все», – улыбнулась Ирина так, словно знает все тайны мира. Но раньше, между прочим, признавали многие. И вообще скоро все изменится. Что ж, как говорится, поживем – увидим. А теперь давай вернемся к нашим ребяткам. Я как раз хотела предложить посмотреть видео немного посвежее. Вдруг парни там хоть намек дадут, куда планируют направиться, хоть бы... Примерное место назовут или места. Мы могли бы их все проверить, если на то пошло. Да, конечно, Женя, я понимаю, сейчас ребята живы, но их время уходит, как сквозь пальцы песок, и нам нужно торопиться. Но я хотела, чтобы одним из первых ты увидела еще одно видео, чтобы понимала, о чем именно я говорила ранее. Ты про темные силы и вторжение в закрытые сферы? Да, именно так. Хорошо, показывай, что ты там обнаружила. На очередном видео снова была ночь. Вероятно, парни предпочитали это время суток. И снова болотистая местность. Правда, болото по виду другое и рядом с лесом. На этот раз неугомонные мальчишки представили на суд публики новую историю. В этот лес... И на пустырь, рядом с болотом, местные старожилы стараются не ходить. А после захода солнца и вовсе никто носа не кажет. Потому что оттуда раздаются пугающие звуки – вой, рев и даже хохот. Ладно, вой или рев – это могут быть животные, а хохот откуда? Койоты в нашей местности не водятся. «Я тебе больше скажу, там и лоси с волками не водятся», – уверенно кивнула Ирина. «Это все паранормальные явления. Нечисть беснуется, так в народе говорят. Ты потом обязательно все поймешь». «Ладно, идем дальше». Парни просто шли по болоту, лениво обсуждая эту историю и также лениво выдвигая версии. Неожиданно Никита споткнулся. Да так, что чуть не растянулся во весь рост и просто чудом не выронил камеру. Стали смотреть, обо что именно парень запнулся ногой. И увидели кусок камня, торчащего из земли. Небольшой такой, примерно с половину ладони. Зачем-то решили копать, прямо руками, разумеется. Камень оказался намного больше и походил на старинную могильную плиту с выбитыми на ней знаками и надписями. Там было что-то на латыни, видимо, плюс знаки. Один большой, похожий на пентаграмму, другие на каббалистические знаки. Хорошо все рассмотреть не представлялось возможным. Кое-где знаки поистерлись от времени. Как только стало понятно, что камень больше, чем предполагалось в начале, парни сбегали в деревню за лопатами, продолжали снимать и копать. Когда показалась плита – они копать не перестали и вырыли нечто вроде пустой могилы. То есть поначалу они предполагали, что это была могила какого-то колдуна или другого отщепенца, потому как на болоте людей хранить было не принято. Потом выяснилось, что гроба и покойника там нет, зато есть лаз, чуть шире кроличьей норы, ведущей в сторону от основной ямы, Разумеется, Макс, схватив камеру, ринулся внутрь норы, а Никита, недолго думая за ним. «Вот, между прочим, так делать очень глупо, – не сдержалась я, – потому что опасно. Коль уж лезешь в такое место, что грозит обвалом, то лезь один, а второй пусть страхует». «Ага», – Ира посмотрела на меня как-то загадочно, но согласно кивнула – И мы продолжили смотреть. Материал, кстати, растянулся на три видео. Лаз оказался длинным и извилистым. Они передвигались там медленно, попали в широкую камеру, разобрали завал из мелких камней, двинулись по узкому проходу, снова повернули и направились дальше, прямо. Из последнего прохода парни попали в достаточно просторное помещение – по типу подземного склепа или широкой землянки. Скорее склепа, потому что другого выхода там не было. А посередине стоял огромный каменный саркофаг и в углу большой полуразвалившийся сундук, кованный железом. Вернее, сначала парни решили, что видят перед собой надгробье. Потом при ближайшем рассмотрении выяснилось, что саркофаг монолитный. Они потом догадаются, что это жертвенная плита, а в помещении проводили колдовские ритуалы, темные ритуалы, не выдержала Ирина. Ага, понятно, с умным видом кивнула я. Дальше парни обыскали помещение, но кроме оплывшей свечки в рассыпавшемся сундуке ничего не нашли. Разумеется, они провели сеанс ЭГФ. Какая уж там сущность вышла на связь, я не поняла. Но после недолгого общения собеседник навёл в кавычках ребят на сундук. После совещания они снова проверили сундук и достали за отвалившейся стенкой старинную книгу, которая провалилась в образовавшуюся щель и была не видна. Это фолиант по черной магии. Снова внесла ясность Ирина. И некто, без сомнения, хотел, чтобы они ее нашли. Сейчас еще читать начнут и ритуалы проводить всякие. Не без доли язвительности предположила я. С них станется. В общем-то, ты права, они провели ритуал вызова, а потом по ЭГФ пообщались с сущностью, что явилось на вызов. Представляешь, какие идиоты! То есть все не слишком гладко прошло? Ты потом сама посмотреть можешь, но позже. А сейчас, чтобы времени терять, давай расскажу тебе в двух словах. Давай, конечно. Это было очень глупо, просто безумно разволновалась моя подопечная. Они реально не осознают, в какие залезли сферы, во что вмешались и какие силы спровоцировали. Но ты сейчас это доступно пояснишь? Даже не знаю, с чего начать. После того, как они нашли книгу, ребята снова провели сеанс ЭГФ, после ритуала находясь прямо там, на месте. То есть в подземном склепе? Это не склеп. Скорее старое языческое требище или капище, но посвящено оно было только царству духов, то есть подземному миру, и вообще, возможно, позднее использовалось для ритуалов более темных, чем языческие. А книга вообще дает выход на темные силы. С ее помощью их можно подчинить себе и заставить служить. Только это чревато последствиями, разумеется. Но ребята ничего такого не требовали, просто вызвали дух, который сильно разозлился, не совсем внятно пообещал, что тут они и будут погребены. И что потом? Полагаю, последствия все же имели место? Да, почти сразу после того, как прозвучала угроза, лас через который парни проникли в требище, обвалился, и они действительно оказались погребены заживо. И что было потом? На удивление они не поддались панике. Я бы просто потеряла сознание от ужаса. А парни стали осматривать грунт, нашли место, где явно видны корни травы, и принялись копать. «Один снимал при этом?» – уточнила я потому что таким образом люди могли поступить только если видеопостановочное, и они уверены, что им не грозит неминуемая и скорая смерть от удушья. Нет, камеру поставили на штатив, вдвоем копали, торопились. Ник несколько раз ругнулся нецензурно, оба нервничали. Максим побледнел и вспотел сильно. Это было видно, несмотря на то, что часть лица маска прикрывала. Знаешь, такая испарина, когда не лоб покрывается каплями пота, а все лицо будто поддергивается влажной пленкой. Когда организму дают физическую нагрузку в условиях спертого воздуха, именно так. Но все закончилось хорошо. Через некоторое время показался лучик тусклого утреннего света. Как они расширяли лаз и выбирались наружу, уже не снимали. Да это и не нужно было, собственно. Потом, как я поняла из комментариев к очередному видео, парни стали преследовать неудачи или даже привязался полтергейст. По крайней мере, в квартире у Максима начали падать полки – Биться посуда и все в том же духе. Они поняли, что совершили ошибку и попытались книгу сжечь. Сняли новое видео, возле кладбища развели костер, бросили туда фолиант. Только он не сгорел. «Это как?» – несказанно удивилась я. «Не горят такие книги, понимаешь? Не истлевают их листки от влаги, надписи не стираются от времени». У всех подобных фолиантов имеется своя собственная защита. В процессе парням показалось, что в кустах стоит черная тень, вроде как крупный человек в темном плаще. Они разнервничались и книгу из костра вытащили. На ней, кстати, лишь обложка слегка дымилась, совсем не занялась, а костер хороший был, высокий такой жаркий. Показалось. Что видят человека? Как это? Они же вели съемку. По крайней мере, на видео мне не удалось ничего толком рассмотреть. Слишком темно было. Но Максим в определенную сторону указывал и говорил, что видел кого-то несколько секунд боковым периферийным зрением. То есть человек должен был попасть в кадр? В принципе, да. Но то мог быть и не человек а воплощение темного духа. Ведь вопреки расхожему мнению, сущность далеко не всегда возможно зафиксировать на пленке или видео. Ага, и что было потом? Видео прерывается. Считаю, что через время парни додумались где-то спрятать книгу. Рискну предположить, что под землей, по крайней мере, Они во время очередного видео сказали, что надежно спрятали. То есть закопали? Да, скорее всего. Парни инстинктивно выбрали самое правильное в той ситуации решение. Понимаешь, в чем дело? Они книгу нашли, взяли ее и пусть неправильно и неумело, но стали пользоваться, то есть, фактически стали владельцами фолианта. И теперь книга их куда бедно, но защищает. То есть ее нельзя уничтожить. А что нужно сделать? Надежно и грамотно спрятать, завернуть в специальную ткань, а лучше даже зашить, уложить в коробку, разрисованную нужными знаками, и закопать в таком месте, где ее гарантированно не смогут отыскать любопытные или заинтересованные люди. Поняла. Ты считаешь, что книга несет потенциальную опасность? Да наверняка, особенно если ею активно пользоваться. Сейчас этот вопрос так остро не стоит, потому что они спрятали фолиант. Да, укрыт он ненадежно, но это пока терпит. То есть неприятности, в которые попали ребята, никак с книгой не связаны? Пока не знаю. Их может преследовать дух, который они неосторожно вызвали, подстерегать, да ловушки разные устраивать. А может их преследовать неизвестный, который увидел книгу на видео и желает ее заполучить для себя? Да, это может быть первой версией, если перечислять причины их исчезновения. Но тут все не так просто. Злодей не может напасть, убить книгу отобрать. Конечно, не может, ведь парни книгу спрятали. Ладно, не может пытать, узнать, где книга и отобрать ее. Почему, собственно, не может? Несказанно удивилась я. Книга – магический предмет. Он не станет работать, если забрать его силой или отнять разбоем. Они должны книгу добровольно, без принуждения отдать новому владельцу подарить или продать, проведя специальный ритуал дарения или продажи, соответственно. И тот, кого эта книга могла заинтересовать, должен быть в курсе всех тонкостей и нюансов. Но эта информация не поможет нам напасть на след парней? Пока нет. Там нет ни единого намека, куда они сейчас могли отправиться. К тому же не забывай, История с книгой произошла год назад. Что-то злодей долго раскачивался, если это действительно злоумышленник. Может, он искал их все это время? В сети есть только имена, блог, до счет доната. По всему этому найти людей возможно, но не так-то просто и, без сомнения, не быстро. То есть версия остается? Пока да. Мы не можем держать ее как основную, но со счетов тоже сбрасывать пока не станем. А сейчас продолжаем дальше видео смотреть. Да, конечно. На сей раз мы выбрали видео месячной давности. Парни приехали в какую-то заброшенную деревню. Рассказали, что дом, в котором они собираются снимать, пользовался дурной славой. Вроде как там жила женщина со своим сумасшедшим сыном, которого она запирала и привязывала к кровати во время припадков. Но ходили упорные слухи, что парень не шизофреник, а одержим. Потом он внезапно умер, а после смерти сына мать уехала жить в город, а соседи продолжали слышать из заброшенного дома крики по ночам и видеть свет. Потом, через несколько лет, жители полностью покинули деревню, а дома ветшали и потихоньку разваливались. И вот теперь этой историей заинтересовались блогеры. Сначала парни осмотрели дома снаружи, потом забирались внутрь. Мы с Ириной вспомнили о бутербродах и остывшем чае и решили перекусить прямо во время просмотра. На экране тем временем демонстрировался ничем не примечательный деревянный дом, сильно покосившийся с полуразвалившимся большим навесом, тянущимся вдоль всей длинной стены. Ребята осмотрели навес, потом зашли внутрь дома и заперли за собой двери. Из коридора вела еще одна дверь в комнаты, и был проход без двери в сени, в которых... Был свален хлам и различный мусор, а также стояла лестница на чердак. Разумеется, парни забрались туда в первую очередь. все осмотрели, но не обнаружили ничего примечательного. Чердак был абсолютно пуст. Потом ребята стали ходить по дому, начиная с маленькой комнаты с печкой. Судя по всему, кухни. Там, на удивление, для заброшенного дома было много мебели. Стояли тумбочки, висели шкафы. Повсюду и в шкафах, и на столе стояла разномастная посуда. Вероятно, ее просто не стали забирать при переезде, сочли недостойной нового жилища или не стоящей перевозки. Парни бегло осмотрели эту комнату и прошли дальше. В другой комнате стояли пара столов и сервант, на стенах висели шкафы. Ребята, посоветовавшись, решили располагать аппаратуру именно здесь, а пока прошли дальше. Последняя комната была самой просторной. Там стояли кровати, круглый стол, стулья и шифонер. Неожиданно дверца шифонера открылась сама собой. Являя взору парней и объективу видеокамеры вещи, мужские и женские, аккуратно развешанные на тремпелях. Ничем не примечательные. Видимо, их тоже бросили при переезде. Женя, ты это видела? Дверца, она сама собой открылась. Не вижу ничего сверхъестественного. Дом давно не обитаем, значит, его никто не протапливает. Полы в таком случае начинают просаживаться, а иногда их ведет от сырости. Парни в комнату вошли, по полу прошла волна. Шифонер слегка качнулся или накренился. Не сильно, глаз может и не заметить. А вот дверца отворилась. Ей ведь много не надо. Таким же образом можно объяснить и дребезжание посуды в сервантах, если таковое случается во время экскурсий по заброшенным домам. Тем временем на видео парни немного посовещались. Между прочим, Ник высказал гипотезу, походящую на мою. И в этот самый момент из другой комнаты раздался звон разбитой посуды. Рванули в ту сторону. Совещаясь на ходу, решили, что это на кухне. Ник уточнил у Макса. Запертали дверь. Тот ответил, что закрывал изнутри на крючок. То есть исключено проникновение посторонних, по крайней мере, незаметное. Залетев в комнату на полу, ребята обнаружили разбитую чашку, которая ранее стояла в шкафу с раздвинутыми стеклянными дверцами. Некоторое время удивлялись и строили гипотезы, немного постояли, снимая окружающую обстановку. Но больше ничего не происходило. Решили вернуться назад и провести сеанс EGF. На сей раз сущность, обитавшая в доме, капризничала и на контакт выходить не желала. Вернее, не отвечала ничего толкового по ЭГФ, лишь сообщила «Тут есть я». И то далеко не с первой попытки. Макс пытался добиться информации, кто сущность по классификации – дух или демон. Но отвечать ему не торопились. Зато в другой комнате, в той, где стояли кровати и шифонер, и где парни оставили камеру на штативе, внезапно начали двигаться вещи, словно сами собой. Сначала стул, стоявший у стола без видимых причин, медленно поехал к окну. Потом опять отворилась дверца шифоньера. «Ты видела это? Теперь на отсыревшие доски пола ничего и не спишешь. Парней в комнате нет». «А ты видела...» Кто закрывал дверцу шифонера? Нет, кажется, она закрылась сама, когда ребята убежали смотреть, что разбилось. И этого не видно, ведь они еще не догадались камеру оставить. Тем временем из ЭГФ слышались нечленораздельные, но достаточно устрашающие звуки, похожие на виск и скрежет. Похоже, слухи были правдивы. Снова вмешалась Ирина. Несчастный парень был одержим, и теперь наших ребят пугает нечистый дух. А на видео ситуация быстро набирала обороты. Сначала стол сдвинулся в сторону и толкнул штатив, на котором была установлена камера. Он опрокинулся, но, кажется, упал удачно. Аппаратура не пострадала. — Пора валить! — высказался Никита и припечатал крепкое словечко. «Может, еще немного поснимаем?» – не соглашался Максим. Но в тот момент, когда приятель собирался ему ответить, в комнате сам собой отвалился и упал навесной шкаф. Причем траектория его падения не позволяла считать, что гвозди просто выпали из стены. Со стороны казалось, что шкаф с силой швырнули, причем целились именно в Макса, того, кто не хотел уходить. Но от летящего снаряда парень увернулся буквально в доли секунды и теперь нецензурно ругнулся уже он. «Собираем аппаратуру и валим отсюда!» – снова выкрикнул Никита. Финальное обращение к зрителям дописывали на улице. И, судя по всему, уходили из беспокойного дома они и впрямь в спешке. И были напуганы. «Какие у тебя теперь?» Впечатление, поинтересовалась Ирина. «Если с ними обычно не ходит кто-то третий, который мастерски дергает за ниточки, я не знаю, что и думать». «Посмотри сама, откуда ему взяться? На всех видео они только вдвоем». «И это правильно. Если существует третий, он никогда не должен попадать в кадр». «Но они пропали вдвоем». Если с ними путешествует еще кто-то, он тоже пропал бы в одной ловушке с парнями. Или вызволил бы их, если оставался на подстраховке. Хороший аргумент, но пока мы не знаем, что там произошло. А Марина может или не знать всего, или хитрить, и поэтому всего не сообщать. Так что окончательные выводы делать рано. Тогда посмотрим еще что-нибудь. Конечно, полагаю, нам нужно все видео осилить. В них могут быть крупицы важной информации. Вопрос только в том, что выбрать в первую очередь. Ты же предлагала смотреть что-то из недавних публикаций. Давай вот это. Всего два месяца назад и название интересное. «Неожиданная находка в заброшенной усадьбе». Думаешь, парни могли снова найти ценный магический предмет? Какова вероятность такого совпадения? И может ли подобное быть правдой? Давай посмотрим сначала. Тогда поймем, что именно ребята имели в виду. На сей раз на экране был солидный особняк в три этажа с колоннами, балкончиками и башенками. Внешне сильно обветшавший дом, стены неопределенного цвета когда-то были то ли серыми, то ли светло-зелеными. Крыша кое-где очень сильно просела, но, похоже, до конца не обвалилась. Оконные рамы почти везде целые, но есть и окна с разбитыми стеклами. Дверь, как ни странно, оказалась открытой, что не совсем логично. У такого особняка обязательно должен быть хозяин, и пусть охрану в таком месте держать нерентабельно, от посягательств посторонних его должны были попытаться защитить. По крайней мере запереть двери и окна забить досками, хотя бы те, в которых выбиты стекла. Тем временем на видео парни вошли в дверь и стали методично обходить помещение по пути, обсуждая историю особняка. Из просторного холла осторожно поднялись По деревянной лестнице и стали обходить второй этаж. До революции этот дом принадлежал известному русскому художнику. Вероятнее, страну он покинул после 20-х годов, а дом реквизировали. И сначала в нем был какой-то наркомат, а потом после сорок пятого года здание отдали под детский дом. После он сменил еще несколько ведомств и хозяев, и кому принадлежит нынче неизвестно рассказывал Макс. Как это неизвестно, уточнил Ник. Слухи ходят разные, а точно узнать не удается. А почему мы думаем, что в доме обнаружится паранормальная активность? Так, кроме всего прочего, слухи о здании ходят нехорошие. Говорят, что еще тогда, в 20-х годах, художник не просто так уехал, из дома его сначала попросили, то есть обещали уплотнить. А потом и вовсе отобрали здание. И во время отъезда художник в сердцах проклял всех, кто будет отныне жить в этом доме. И слухи о том, что дом нехороший, ходили уже тогда в бытность наркомата. Только были эти слухи смутные и размытые. Советские власти пропагандировали материализм, и подобные разговоры не поощряли. А потом, во времена существования детского дома, слухи стали шириться и плодиться. Дети рассказывали, что по ночам некто стягивает с них одеяло, шумит, а иногда толкает и щипает, часто пугает в туалете. Персонал уверял, что во время отбоя кто-то ходит по коридорам, топает и мелодично свистит. А повара жаловались, что по ночам постоянно посуда гремит или даже бьется. К тому времени уже был целый список смертей в результате несчастных случаев, произошедших в здании. И в этом многие винили проклятие старого художника. Пока Макс все это рассказывал, парни методично проходили комнату за комнатой. Объектив видеокамеры фиксировал только стены, где с ободранной краской, где с обоями, висящими клочьями. Мебели видно не было – Кое-где встречались обломки стула или остов кровати. В комнатах где-то стояли межкомнатные двери, где-то они отсутствовали. В нескольких помещениях стены украшали надписи краской из баллончиков, как правило, тщательно выписанные названия различных рок-групп или корявые ругательства. По всему было видно, что подростки и вандалы регулярно забираются в здание. Парни как раз обсуждали этот момент, когда наверху послышался достаточно громкий топот шагов. Ребята синхронно переглянулись, поинтересовались друг у друга, не слышится ли им, нагнетая загадочную атмосферу, а потом резво рванули на третий этаж. «У них что, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?» – не выдержала я. Нельзя так бежать ночью по необитаемому помещению, освещенному лишь фонариками и подсветкой на штативе. Тем более по необитаемому дому, что давно пустует. Впереди может подстерегать буквально что угодно. А человек, за которым они так неосмотрительно погнались, может быть неадекватен или вооружен, или и то, и другое сразу. Парни кажутся безрассудными, но они всегда действуют логично – И довольно осмотрительно. И действительно. Словно в ответ на слова Ирины, ребята значительно сбавили скорость передвижения. И пошли очень осторожно, оглядываясь по сторонам, систематично обходя все помещения. Неожиданно они вошли в большую комнату, похожую на душевую или туалет. По крайней мере, стены вокруг были выложены кафелем – На одной из них висело довольно крупное прямоугольное, слегка помутневшее от времени зеркало. Парни притормозили перед ним, осматриваясь. В зеркале отразились их темные фигуры, на которых контрастно выделялись испуганные глаза, да те белые части лиц, что не прикрывали черные маски. Ребята притихли, некоторое время вглядывались в сумрак мутного зеркала. «Не люблю я старые зеркала», — прошептал Ник. «Говорят, их тканью прикрывать нужно». «Это только когда в доме покойник», — внес ясность Макс, чтобы душа не попала в зазеркалье, не заблудилась и не застряла там навеки. «Все равно, пошли-ка отсюда». Озираясь, парни пошли дальше, осторожно ступая по битой плитке, которая отваливалась то тут, то там и валялась под ногами. По дороге обсуждали, где будут проводить сеанс ЭГФ. Макс предлагал у зеркала. Ник не соглашался и довольно эмоционально возражал приятелю. Из комнаты Ник вышел первый и развернулся, чтобы держать Макса в фокусе камеры. Макс буквально на пороге комнаты взглянул в зеркало и через секунду повернулся к камере, блестя расширенными глазами на бледном лице. «Слушай, я вот только что увидел, как в зеркале тень какая-то мелькнула. Мы же с тобой в этот момент не шевелились?» Ник коротко выругался. «Я вообще не понимаю, зачем здесь зеркало оставили, и вообще каким чудом оно уцелело?» В это время раздался отчетливый стук где-то в конце коридора. Парни замерли. Через время стук повторился. Слушай, такое ощущение, что здесь люди бродят, причем неосторожно так. И здесь, и внизу, слышишь, шаги? Кажется, да. Может, это кто-то из подписчиков решил добавить видео хоррора? или просто разыграть нас слегка. Но мы визит в это место анонсировали, имели глупость. Парни еще немного посовещались и решили сначала еще чуть-чуть осмотреться, прежде чем приступать к сеансу. И прошлись по зданию, то и дело выкрикивая. «Люди, отзовитесь! Подписчики! Здесь кто-нибудь есть?» «Что, будем вниз спускаться и сначала проверим все там?» – предложил Ник. «Нет, давай дойдем до конца коридора. Там же стук раздавался. Проверим, чего там, да где стучит». «А может, нафиг?» – тоном вовсе не пылающего энтузиазмом человека протянул напарник. «Не, посмотрим. Вдруг что зачетное обнаружим». Когда Макс не обращался непосредственно к зрителям, он говорил заметно тише – И сейчас было едва слышно. «Вот у них. Ты заметила? Максим в тандеме. Основной двигатель и генератор», — решила уточнить Ирина. «Или у него чувство самосохранения менее развито», — буркнула я. «Или любопытство больше», — не смутилась подопечная. «Кстати, поскольку мы уже сделали паузу, нужно с планами определяться. Вечереет». «Честно говоря», — Мне будет гораздо спокойнее, если ты все время расследования и поисков будешь рядом. Хорошо, договорились. Тетю Милу я еще с утра предупредила. Вещи собрала. Они в багажнике машины. А что, Антон, не станет возражать против моего присутствия? Санин уехал в командировку на пару дней, может, чуть больше. Так что возражать некому, да он и не стал бы. Ира вроде бы закончила свою мысль, но я не стала ничего отвечать и выжидательно, с легкой улыбочкой на губах, молчала. Что? После непродолжительной паузы выдала она. Ты на что конкретное намекаешь? А если и так? Нет, ничего подобного, даже не думай. Антону действительно понадобилось уехать по работе, и он не стал ничего отменять, зная, что я не одна остаюсь, а под надежной охраной. Но если говорить совсем уж откровенно, я рада, что муж на время уехал. Не то, чтобы мне надоело его общество, просто пусть немного побудет в отдалении и безопасности, пока у нас тут посуда летает. Ты бы видела выражение лица моего любимого, когда тут все эти чудеса творились». «Сама по себе посуда летать не умеет», – задумчиво пробормотала я. «Это нарушает все законы гравитации». — Так не сама. Некто злобный вполне может придать домашней утвари необходимое ускорение. — Так, ты это... Давай не подсказывай злодейским сущностям возможный алгоритм действий. — А... — Ирина несколько раз оторопела моргнула, прежде чем сообразила, что я просто шучу так. И только через несколько мгновений начала неуверенно улыбаться в ответ на мою широкую ухмылку. — Ладно, я поняла. От шуток на эту тему лучше воздерживаться, и обещаю постараться, хоть и не могу гарантировать. Все потому, что ты не представляешь, какие обороты может набрать подобное преследование. Но ты же сможешь меры принять, чтобы это предотвратить. Плюс моя отточенная реакция. Так совместными усилиями мы одолеем неприятеля. «Кстати, да. Хорошо, что напомнила. Нужно будет изготовить специальные талисманы». «Ладно, это не помешает. Теперь продолжим смотреть?» «Да. Только, может, сначала сделаем перерыв на ужин?» «Там до конца минут двадцать осталось. Давай досмотрим. А я тебе помогу. А заодно поговорим. И все увиденное проанализируем». «Ой!» «А ты что, за эти годы освоила азы кулинарии?» «Нет, что ты. Я только так, на подхвате. Почистить, натереть, салатик настрогать, яичницу пожарить. К более серьезным вещам меня допускать нежелательно». Хоть что-то в этой жизни остается неизменным. «Зато я могу оружие разобрать, собрать с закрытыми глазами и буквально за считанные секунды, а также пробежать кросс». «Это полезные навыки», – с хитрым выражением лица молвила Ирина. И мы дружно рассмеялись, а потом продолжили просмотр. Парни на видео какое-то время еще побродили по зданию. При этом громко выкрикивали просьбу отозваться того из людей, кто мог сюда забраться, и никого не нашли. Потом спустились на первый этаж, прошлись, поднялись на второй – тоже немножечко побродили и разложили аппаратуру для сеанса ЭГФ. На сей раз устроились прямо на полу и пользовались не самодельным спиритбоксом от подписчика, а обычным старым кассетным магнитофоном, что, по уверениям Ирины, категорически исключало возможность мошенничества со стороны блогеров. После того, как все было готово, снова включили камеру, и ник – Начал съемку. А Максим включил запись на магнитофоне, задал в магнитофон вопрос, подождал немного, выключил запись, перемотал пленку назад и включил воспроизведение. Спрашивал он, есть ли здесь кто-то, и ему не сразу, но отвечали, что есть. Потом Ник предложил спросить, есть из мира людей или духов? Сущность отвечала на это. Я душа, она пока жива. Парни посовещались, ничего не поняли и решили, что это трудности восприятия или шалости сущности. Ведь они часто говорят непонятно или вовсе загадками. Начали спрашивать о том, кто с ними решил поговорить. То есть просили представиться. Отвечать дух отказывался то ли кокетничал, то ли опасался чего. А потом и вовсе выдал нечто вроде «Помогите и бегите», а потом еще «Опасно». Понять сказанное было сложно, и парни решили, что помощь нужна именно духу. Начали расспрашивать. Он после нескольких бесплотных попыток ответил «Три» и немедленно прервал контакт. Ребята еще немного посовещались, Выдвинули несколько версий, включая религиозную, то есть сочли, что Дух на христианского Бога намекает, а именно на Бога Отца, Сына и Святого Духа в одной ипостаси. Еще немного поразмышляли, озвучили и отбросили самые очевидные нелепости, а потом выбрали самый простой и очевидный вариант, и решили подняться на третий этаж, чтобы еще раз все осмотреть. Там прошлись по коридорам и комнатам и вышли к небольшому чулану с закрытой дверью. Видимо, в прошлый раз ребята или не дошли до него, или просто не обратили внимания. Примечательно, что дверь чулана была заперта на задвижку, именно снаружи. Причем задвижка была большая, крепкая и не просто современная, а совершенно новая. Это сразу бросалось в глаза – на фоне общей запущенности и обшарпанности. Парни тоже заметили, что тут что-то не так. Насторожились. Никита, разумеется, предлагал просто уйти. Макс, наоборот, открыть и посмотреть, что там. Внезапно раздалось несколько коротких резких стуков такой силы, что создавалось впечатление, будто дверь несколько раз с силой пнули изнутри. «Нафиг!» – немедленно выдал Ник. «Пошли отсюда. Собираем аппаратуру и двигаем». «Да что будет-то? Давай заглянем. Любопытно же!» В этот момент по двери снова ударили изнутри. «Надо посмотреть!» – убеждал Макс. «Обязательно!» «Ладно, давай, открывай. Только осторожно, чуть в сторону отойди, чтобы отпрыгнуть в случае чего». «Ага, и ты тоже осторожнее будь. И камеру береги». Сейчас, секунду, только ракурс выберу. В общем, ребята снова коротко посовещались и открыли дверь чулана. Сразу в темноте было не разобрать, что лежит внутри, но на полу что-то валялось бесформенным кулем. Разумеется, Макс с фонариком решил войти внутрь и рассмотреть всё более основательно. Прошел, подсвечивая себе под ноги. Ник снимал. Неожиданно куль заворочился. Макс отпрыгнул в сторону, издав не но громкий вопль. Ник выругался. Куль продолжал шевелиться и мычать. Через время выяснилось, что на полу в маленькой коморке лежала девушка. Она была связана, рот заклеен скотчем, сверху накинуто рваное ватное одеяло. Ребята развязали девушку и подняли на ноги. Никита, разумеется, тут же предложил убираться. И на сей раз с ним согласились все присутствующие. Собирали аппаратуру и выходили из здания уже без записи. В конце ролика Макс выступил с пояснениями. Снимали, видимо, тем же вечером у какой-то дороги. Парень рассказал, что девушку, которую они обнаружили в чулане, зовут Маша. Два дня назад ее похитил неизвестный по дороге из института. Стукнул по затылку, заткнул рот и связал. В багажнике машины привез в это здание и бросил в чулане. За эти дни несколько раз приходил, отворял двери, стягивал с нее одеяло, стоял на пороге и молча смотрел. На просьбы или слезы не реагировал. Есть или пить не давал. Больше всего на свете – Маша боялась, что негодяй снова вернется, только теперь просто придушит ее, связанную, да пойдет себе. Или чего похуже придумает. Или наоборот, не придет больше никогда, и тогда девушка умрет от жажды и голода. То, что в здание пришел не ее похититель, девушка поняла сразу. Парни ходили вдвоем, особо не скрывались, топали и кричали. Она лихорадочно пыталась придумать что-нибудь, толковая, пыталась кричать и подавать знаки, но из-за скотча выходило лишь глухое мычание, которое, разумеется, никому не было слышно. Пыталась стучать, но получилось лишь пинать двери ногами. И парни ее или не слышали, или сами чего-то опасались. Но все закончилось хорошо. Машу накормили, напоили, переодели в чистые вещи и отвезли домой. Теперь девушка в безопасности. А о ее дальнейшей судьбе ребята обещали сообщить в отдельном видео, если на то будет воля и желание самой Маши. На этом ролик заканчивался. Мы с Ириной переместились на кухню и занялись приготовлением ужина. Я, как и обещала, помогала по мере сил. Чистила овощи и нарезала на салатик. А Ирина делала все остальное. «Разумеется, мы болтали», обсуждая только что увиденную запись. «Ты понимаешь, что происходит, Жень?» – восторгалась подруга. «Сущность ведь предупредила парней, что в здании есть девушка, что она находится в опасности и нуждается в помощи, и даже подсказала, что нужно искать на третьем этаже». «Это если принимать на веру, что девушку действительно похищали, и вся эта история имела место в реальной жизни». Конечно, это стопроцентная правда. Как еще могло быть? Эта Маша работает вместе с ребятами. Как вариант. Они заранее продумали сценарий, все обговорили и правильно разыграли, только уже на камеру. Заметила, как старательно она отводила лицо, чтобы оно в объектив при достаточном свете не попадало. «Так понятно же все». Девушка пострадала от такого жуткого преступления. Ведь ясно же, что этот странный тип делать собирался. Или, может быть, даже делал. Только ребята не стали заявлять об этом вот так, во всеуслышание. Вот она и не захотела лицо свое выставлять сильно. Или боялась, что преступник преследовать начнет. Или ее, или парней. Ведь это возможно? Да, пожалуй, плечами я. Чего только не бывает в жизни. И если это не гениальная мистификация, придуманная для того, чтобы оживить сюжеты, то нам нужно срочно эту Машу найти. А даже если и мистификация, все равно найти нужно. Маша могла плотно общаться с ребятами, по крайней мере, на всех этапах подготовки к сюжету или потом по дороге домой. Значит, могла об их дальнейших планах знать. Может, нам повезет, И с ее помощью на след пропавших парней напасть получится. Женечка, да как же ты ее искать собираешься? Лицо видно мельком и в темноте. Имя достаточно распространенное. Фамилию никто не называл и вряд ли станут, даже если дополнительные видео выпустят. Где все это произошло, тоже совершенно непонятно. Знаем только, что Маша училась в высшем учебном заведении. Значит, уже имеем кое-что. Например, что город, в котором проживает девушка, не маленький, и там, по крайней мере, одно крупное учебное заведение имеется. Что до нового видео? Не думаю, что у этой истории будет продолжение. Почему? Максим ведь обещал. Давай рассуждать. Чтобы насобирать материал для полноценного видео, эту историю нужно будет как-то раскрывать. Делать интервью с девушкой. Сообщать новые подробности самого происшествия. Рассказывать, как обстоят дела с расследованием полицейского дела до да с поиском преступника. Так? Да, наверное. То есть парням придется или сочинять буквально на ходу, если это выдуманная история, или сообщать настоящие подробности реального уголовного дела. Делать первое они не захотят, если совсем страх не потеряли. А делать второе им никто не позволит, потому как разглашать подробности реального расследования чревато. Так что, может, упомянут где-то мельком, скажут, что жива-здорова, и на этом все. На большее не надейся. Может, ты и права. Разумеется, я уже и видео просмотрела по названиям. Если бы существовало полноценное продолжение истории – Они бы обязательно это в названии отразили. Сделали бы анонс, так сказать. Но ничего подобного нет. Ладно, убедила. Но я все равно не понимаю, как ты эту Машу искать собираешься? Разберемся. Задумчиво ухмыляясь, протянула я. Сделаем звонок другу или даже нескольким друзьям. Там крупица информации, тут другая. Глядишь... И получится как-то раскрутить эту историю. Хорошо, а когда звонить станешь? Время не такое и позднее еще, а нам каждая минута дорога. Так что сейчас и позвоню, пока ужин готовится. Давай. У тебя не больше двадцати минут. Ладно, согласилась я. Правда, на разговоры ушло гораздо больше времени. Сначала я набрала приятелю, Генке Петрову. Он служит в управлении Тарасовской полиции. Вернее, возглавляет это учреждение. И, разумеется, легко мог навести справки по интересующему меня делу. «Здравствуй, Геночка!» – сладким голоском начала я. «Привет, Свет Евгения!» – ерничал приятель. «Что требуется королеве сердца моего от ее скромного раба?» «А почему сразу требуется? Что ж, я не могу другу просто так позвонить?» «Можешь. Конечно, можешь, дорогая. Только делаешь это крайне редко. А вот только тебе что-то понадобится, Женечка тут как тут. Тем более, если у Охотниковой новое дело на горизонте замаячило». «Так, Геночка, а как ты узнать умудрился, что я снова начала работать?» «Меня тетя Мила успела просветить. С утра в гости забегал». Хотел проведать свою любимую подругу и ее активную родственницу. Не в меру активную, как я погляжу. И что успела наболтать тебе, тетушка? Сказала, что охраняешь ты нынче милую девушку Ирочку, которая уже была твоей подопечной. И вы вдвоем что-то там ищете? Это я уже не очень хорошо понял. Колись, Охотникова. Снова поисками клада занялась. Глядишь... Станешь специалистом узкого профиля, свою фирму откроешь и станешь золото до да бриллианты просто лопатой грести. Ерунду, говоришь, Генка. Нам чужого вовсе не надо. Тем более, по мнению моего личного эксперта, профессиональные кладоискатели очень сильно рискуют, потому как отбирают клады у земли матушки или у законных наследников, что наказуемо в кармическом смысле. Кроме того, знающие люди, когда прячут различные ценности, часто ставят определенную защиту. Кто-то заговор читает специальный, а некоторые могут убить своего приятеля, частенько того, кто и помогал клад закапывать. И тогда покойник станет сторожить клад вечно и привяжется к незадачливому кладоискателю, который рискнул потревожить его покой, сея неприятности, оказывая пагубное влияние на здоровье. «Женька!» – испуганным тоном протянул приятель. «Ты чем там занимаешься?» «В данный момент...» Я немного помолчала, словно собираясь с мыслями. «Сейчас просто шучу». Повисла недолгая пауза. Кажется, приятель тихонько выругался в сторону. «Вот вечно ты, Охотникова, запутать да развести норовишь». «Ладно, не дуйся. Это тебе за обвинение в черствости да невнимательности». «Потому как оно совершенно безосновательное, понятно?» «Да!» – молодцевато гаркнул полковник Петров. «Все ясно, моя королева!» «Вот так-то лучше. А вообще, мне нужна твоя помощь, Геночка. Срочная и неотложная». «Так, и что я могу сделать для подруги, дорогой? Давай, не стесняйся, ставь задачу. Честно говоря, просьба у меня к тебе непростая». Нужно найти информацию в полицейской базе. По преступникам? Нет, не совсем. Меня интересует, обращался ли кто-то в полицию с заявлением примерно в середине лета. Похищение, насильное удержание на протяжении нескольких дней, возможно, изнасилование, но это уже не точно. Фамилию не знаю. Девушку зовут Мария, студентка, живет в достаточно крупном городе. «То есть преступление совершено не в нашем регионе?» Практично уточнил полковник. «Я точно не знаю, возможно, это где-то севернее. Но в Российской Федерации это совершенно точно». «Охотникова? Да ты что, белины объелась? Это же крупица исходных данных. Ты представляешь, какой объем информации перелопатить придется? «Да ладно тебе. Сводки суммируются по регионам, да в базу заносятся». А все эти базы в компьютере хранятся. То есть ты желаешь, чтобы я посадил целый отдел сводки шерстить? А работать они когда будут? А тогда, возможно, ты мог бы дать доступ моему человеку ненадолго. Всего на пару деньков. Он там быстренько заявление проверит и то, что нужно, найдет. Хакер твой, что ли? Нет, еще раз нет. Это как козла в огород пустить, Женька. Это свой человек проверенный годами сотрудничества. И посмотрит он лишь базу обращений граждан и никуда больше не полезет. Обещаю. Три часа. Охотникова. И ответственность за его действия берешь на себя. То есть не просто так, а чтобы рядом сидела, пока спецствуй работает. Договорились, Геночка, спасибо огромное. Тогда созвонимся? Ладно, подруга, передавай привет, подопечный. Спасибо. Тебе тоже от Ирины привет и добрые пожелания. Это был полковник Петров, широко улыбнулась Ирина, тот самый давний друг, и улыбка девушки стала еще шире, а глаза заискрились хитростью. Вижу, общение с тетей милой тогда, много лет назад, не прошло для тебя даром. Да, наверное, хихикнула подруга. «Прости, мне еще пару звоночков надо срочно сделать. По крайней мере, договориться сегодня, чтобы завтра времени не терять зря». «Да, конечно, сейчас для нас время – это роскошь». Пока Ирина заканчивала эту фразу, я ей согласно кивнула, но уже набирала номер своего знакомого. Потому как наступала ночь. Его излюбленное время для работы. Мог и телефон отключить, чтобы не отвлекал никто. Особенно если был занят чем-то интересным. С этим хакером мы сотрудничали давно и знали друг друга много лет. А некоторое время назад мне вообще довелось спасать парня от серьезных неприятностей. Так что теперь мы близкие друзья, которые поддерживают регулярное деловое и человеческое общение. «Привет, Тень!» – тихо сказала я, как только абонент поднял трубку. «Женя?» «Рад тебя слышать. Разумеется, у тебя ко мне важное дело. Кажется, сегодня буквально все вокруг подозревали меня в чёрствости, а также в пренебрежении друзьями в пору досуга. Странно, ничего подобного не замечала за собой». «Да, а как ты догадался?» – осторожно протянула. «Нет, просто я ждал, надеялся даже. У тебя всегда такие задания нетривиальные и деньги не лишние». Да и увидеться не помешает. А вот это я тебе организую буквально завтра с утра. Будем искать заявление о совершении преступления в полицейской базе. Хорошо, а зачем это тебе? Нужно девушку одну отыскать. А я не только фамилии и адреса, даже города, в котором она проживает, не знаю. А в заявлении адрес должен быть и паспортные данные? Да, это логично. «Можно и поискать завтра. Только я, разумеется, стопроцентный результат гарантировать не могу». «Да, а помнится, однажды убеждал, что для тебя нет и не может быть невыполнимых задач ну «Оно-то, конечно, и мы обязательно завтра что-нибудь найдем. Но только при условии, что пострадавшая подала заявление в полицию, а твои доблестные коллеги его приняли». Ты же сама знаешь, что зачастую пострадавшие от тех или иных преступлений предпочитают не обращаться в органы правопорядка. А вот это была чистая правда. Да, ты прав. Примерно в 70% случаев. А если преступления связаны с сексуальным насилием, этот процент становится еще выше. Около 86%. Многие женщины просто стесняются, проходить все необходимые в таких случаях процедуры и давать показания. Вот об этом я и говорю. А статистику отказов принять заявление вообще никто не ведет. Но это явление тоже имеет место. Можешь мне поверить. И с этим заявлением я была согласна настолько, что даже комментировать не стала. Но терять надежду все же не хотелось. Поэтому я продолжала настаивать. То есть ты хочешь сказать, что шансов практически нет? И если девушка в полицию не обращалась, найти ее следы не представляется возможным? Давай для начала ты расскажешь, что у тебя на нее есть, а не наоборот, чего не знаешь. Зовут Маша, учится в институте. Примерно в середине лета, ближе к концу июля, подверглась нападению неизвестного – Держали ее в заброшенном здании. Не знаем где. Вызвали ли девушку два парня, блогера? Об этом событии есть видеозапись. Я тебе потом сброшу ссылочку. А ты и материал посмотришь, и заодно сделай анализ по поводу монтажа, постановки и всего прочего, если не сложно. Ладно. А скажи, лицо девушки Маши на видео имеется? Или прикрыто чем? Там темно было. А освещение у парней не ахти какое. И лицо она старается отворачивать, но изображение имеется. Ты сам потом сможешь оценить, когда смотреть станешь. Тогда я тебя порадую, дорогая Евгения. Есть у меня одна программка, прелюбопытная. Вроде тех, что в импортных сериалах про спецслужбы показывают. Только лучше? Гораздо лучше. Потому как она существует в реальном мире. И ее написал ваш покорный слуга и приятель. А кроме того, настоящий гений. Я, то есть. А еще и скромняга. Охотно поддакнула я. Именно так. В общем, программа работает по принципу распознавания лиц. Я личика нашей Маши из видео возьму, для чистоты обработаю фильтрами и запущу поиск. Хорошо. А с чем сравнивать станешь? На самом деле, когда среднестатистический человек идет по центру крупного города, он засвечивается примерно на сотни камер видеонаблюдения за день. Это банки, банкоматы, крупные магазины и торговые центры и так далее – Плюс разные социальные сети, где современные молодые люди любят выставлять свои и, главное, коллективные фотографии по поводу и без такового. Так что сначала соцсети. Определим регион. Потом с камерами нужно будет немного поработать. В общем, это дело техники. Не стану расписывать все ненужные подробности и посвящать в профессиональные тайны. Но, как мы понимаем, девушка вовсе не в глухой деревне обитает. Так что шансы найти ее очень даже велики. Спасибо тебе огромное, Тень. Что бы я без тебя делала? А завтрашний поход в управление в силе? Да, я время уточню и заберу тебя утром. Нужно использовать абсолютно все шансы. Ладно, тогда до встречи и жду ссылочку. Лови, дорогой друг. Секунду.